Глава девятая. И даже смерть не разлучит нас. Выйдя с Кунцевского кладбища, Алена в Саси долго молча сидели в машине. Наконец Сергей снял тёмные очки и завёл мотор. Таня не обиделась, что мы не пошли на поминки, спросила Ася. Нет, что ты, Юш. А куда мы едем, даже не знаю. Давай к белкам. К белкам на дачу? Хорошая мысль. Они немного погуляли, взявшись за руки, по неровным дорожкам среди берёз. Середина марта, снег почти растаял,слякоть, копейль. Устав, выбрались к скамейке по суше и присели. Странно смотримся, наверное, сказала Ася. Люди в чёрном. Белкам всё равно. Сергей закрыл глаза и подставил лицо нежаркому ещё солнцу. Юш, ты не хочешь мне рассказать, а Саша, у вас с ним были какие-то сложные отношения, правда? Он что, был увлечён тобой? Господи, как ты умеешь слова находить? Увлечён? Откуда ты узнала? Это что, было так заметно со стороны? Вовсе нет. Просто однажды я видела, как он смотрел на тебя. Ты с кем-то разговаривал, с Алей, что ли, вы хохотали, а он таким голодным взглядом за тобой следил. А ты не подумала, что я? Нет. Я же тебя знаю. И ещё я видела, что ты не держишься с ним естественно. Ну, как с Савой, например. Всегда немножко играешь такого лучшего друга, понимаешь?» И эта разглядела. «Ёж, у меня же на тебя абсолютный слух. Я всегда вижу, когда ты играешь». «Всегда?» «Это что, мне и обмануть тебя никогда не удастся?» «Какой ужас!» «А ты собираешься меня обманывать?» «Нет». «Я тогда подумала, вам с ним лучше бы вообще не видеться, потому что слишком мучительно для него и тяжело для тебя». Алым вздохнул. Возможно, ты и права. Я собирался постепенно спустить всё на тормозах, но не мог же я бросить его сразу, как только закончилась совместная работа. И потом я жалел его. Ты знаешь, странное чувство. Словно от меня кусок души откололся. Оказалось, Саша занимал столько места в моей жизни, да вообще-то мне нравился, просто как человек. Если бы не Ладно, я расскажу, но никто не должен знать. особенно его сын, понимаешь? Алымов. Это вот и мог бы и не говорить. И он рассказал про берлинское приключение Сеницкого. Боже мой, как всё это ужасно. Ася была потрясена. Но вообще странно, что Саша так болезненно это переживал. Казалось бы, среда самая богемная, полна же таких. И как-то живут, и вроде бы сейчас всё можно, всё явно. Некоторые бравируют даже. Ась, мы знать не знаем. как именно они живут и что чувствуют. Да, правда. Я думаю, это у него и с детства шло, от отца. Тот очень нетерпимый был, когда узнал, что Саша в театральное поступил. Чуть из дома не выгнал. Они там все пидоры. Так что можешь представить, как тяжело ему приходилось. А оказалось бы, это мне суждено вырасти геем. Вечно в женском окружении, властная мать, дружил с девчонками и сам был как девочка. Да что ты выдумываешь? Мальчик как мальчик. Ты и не помнишь этого. Меня лет до семи за девочку принимали. Локоны, глаза, ресницы. Тетка еще любила бантик мне прицепить. Мама страшно ругалась. А, кстати, знаешь, кого я в первый раз в жизни сыграл? Красную шапочку. Восемь лет. Да что ты. Угу. Новогодние каникулы. Я за кулисами болтался. А тут спектакль. Не помню, что за вещь. Но там все сказочные герои участвовали. Детский утренник 2 января. И актриса пришла бухая, просто никакая. Вот тётка меня и подбила. Она тогда ещё работала. Ну что, нарядили, шапочку надели, парячок, и к тому времени уже Локонов лешился. Корзинку дали, и я выскочил на сцену. Спектакль-то я уже раза 3 видел, а память у меня-то, знаешь, какая. И сыграл, представляешь? Мама такой скандал потом вере устроила. И не боялся. Нет. Никакого страха. Я же их всех знал: дядя Лёша, тётя Катя, ну в костюмах, подумаешь. А зал я как-то и не заметил. Это потом я бояться стал. Да и то не сильно. Ну, вздохнёшь поглубже и вперёд, как в ледяную воду нырнуть. Ничего особенного. А фотография осталась в виде красной шапочки. Есть где-то. Прямо куколка из меня получилась, когда кудри состригли. Я вообще не известно на что стал похож. Сейчас эти фотографии видеть не могу. Такая жалкая обезьянка. И потом, когда вырос, все люди как люди, а я одуванчик какой-то. Но у меня никогда сомнений не было, кто я? Ни капли. А ведь ко мне подъезжали, но принимали отказ, как данность. Нет так нет, прости, дорогой, и всё. А Саша, мне кажется, всё дело в вселечувство. У него Было слишком мощно. Он и не вынес. Возможно, вообще Саша был удивительным человеком. Я против него так. Пустота. Ёж, что ты такое говоришь? Всё, что у меня есть это гены. Отец, дед, мама и их предки. Всё от них и таланты, и внешность, характер только мой собственный. Не самый лучший, прямо скажем. А Саша, он же сам себя сделал, понимаешь? У него никаких генов Мать продавщица, отец лесоруб пил, мать покалачивал. Кажется, ещё сестрёнка или брат, вот даже и не знаю толком. Саша в библиотеке прижился, сидел там и читал до ночи. А в театр впервые попал, когда ему уже лет 13, кажется, было, и заболел сразу. Пошёл в театральный кружок, он три раза в училище поступал, пока приняли. Саша и актёром хорошим был, только как-то стеснялся этого. Такая странная вещь. Я своим актёрством прикрываюсь, прячусь за ним, а он, наоборот, раскрывался, обнажал душу и боялся этого. Я ему как-то сказал, что мы с ним оба человеки в футлярах. Похоже, всегда чувствовал в нём скрытую страсть. Он внешне холодный, как стеклянный, плоский гранёный флакон тёмного стекла, а внутри океанская волна бушует. Ты не видишь, но чувствуешь вибрации. Верно. Вибрации. Это ты хорошо сказала. Он, конечно, умел держать себя в руках. Очень редко прорывалось взгляд, интонация, возглас Серёжа, с такой радостной нежностью, мне будет его не хватать. Уже не хватает. А ведь я не знал, как выйти из этой ситуации, как избавиться каждый раз, как дурак надеялся, а вдруг у него прошло. А теперь, чёрт побери. Ладно, прости, прости меня. Юш я ведь все понимаю. Спасибо. Знаешь, я все думаю, не могу не думать об этом. Если бы я вдруг не захотел играть в этой пьесе, ты не виноват. Ася, понимаешь, я знаю, что не виноват. Но от этого не легче. Надо было просто пройти мимо него, не приближаться. А я, понимаешь, я ведь обольщал его, очаровывал. Специально. Мне нужна была эта пьеса, эта роль. Режиссер должен любить актера. — Ну ладно, пусть не любить, но принимать, что ли? Иначе ничего не выйдет. А он меня ненавидел поначалу. И его можно понять. Навязали. Вот я и старался. Но я не понял, в чем дело. Мне казалось, он меня ненавидит из-за дары. А оно вон что. — Юж, перестань оправдываться. Все равно ничего не изменить. Одно утешение. Он больше не мучается. Кстати, ты видел? Дара была на похоронах. Ты видел? Я её не узнал, представляешь? Как это? До да так иду, она навстречу, улыбается из-под шляпы. А я думаю, что за идиотка так веселится на кладбище. И прошёл мимо. Она меня окликнула, а я так равнодушно: "А, это ты?" Она даже изумилась. А у меня действительно ничего не дрогнуло. Ну, дары и дара. Посмотрел на неё как на столб, пошёл. А ведь так её ненавидил, ты даже представить не можешь. До тошноты. Да ну их к чёрту. Ну что, пойдём в теремок? А то зябко как-то и есть хочется. Посреди ночи Ася резко проснулась, словно от окрика. Есила на постели, не поняв сразу, где находится, потом вспомнила, Алымова рядом не было. Не было его и в доме. Ася побродила из комнаты в комнату, вышла на крыльцо, окликнула. Никто не отозвался. Машина стояла на месте. Ася вернулась в дом. накинул куртку, вышла опять, теперь уже за калитку. Тихо, пусто, где-то лает собака. Серёжа, ты где? закричала она, ничего не понимая, и повторила шёпотом: "Серёжа". Он появился из-за поворота дороги, ведущей к лесу, бежал как на пробежке в одних трусах и майке. Приблизившись, перешёл на шаг, миновал Асю, как какой-то неодушевлённый предмет, и скрылся в доме. Ася пошла за ним. Алым сидел на кухне, опустив голову и тяжело дышал. Стакан с недопитой водой стоял на столе и сиял под лампой, словно вбрав в себя весь её свет. Ася покосилась на стакан, села на другую табуретку и спросила дрожащим голосом: "Ёш, что случилось? Где ты был? Бегал? Ночью в темноте всё видно. Не мог заснуть и бегал. Что такого?" «Да ничего, просто странно». «Знаешь, зря мы все это затеяли», — сказал он, мельком взглянув на Асю. «Ничего не получится. Надо расстаться». «Что? Ёж, ты что говоришь?» «Я не смогу». «Да что случилось-то?» «Ничего не случилось. Просто я понял, мне лучше быть одному. И я вовсе не люблю тебя». Ася даже рассмеялась. «Ты врешь. Зачем ты так говоришь?» «Ничего не понимаю». Чего ты не понимаешь? Ты слышала, что я сказал? Ты сказал какую-то чушь. Ася начала злиться. А как же твоё объяснение в любви? Ты помнишь, что говорил? Я вошла в твой запертый дом. Тебе плохо, даже когда я просто грущу. Уверял, что хочешь семью, ребёнка, обидился даже, когда я засомневалась. И что ты творишь сейчас? Или что? Тогда было враньё? Театр одного актёра? Тебе мало игры на сцене? У тебя же абсолютный слух на меня. Ты вот сама и разбираешься, когда я вру. Я вижу, что ты врёшь сейчас. Зачем, скажи мне, чего ты добиваешься? Алымов молчал, отвернувшись. Ты струсил. Я поняла, ты решил сбежать. Ты решил убить нашу любовь, пристрелить её, чтобы не мучилась, да? Но знаешь, она ещё вполне живая и протянет не один десяток лет. Ты всё решил? Но есть ещё я, и я не согласна. Да, я трус, мерзавец и лжец. И зачем тебе такой тип? Я всем приношу только несчастье. Ах, вот, в чём дело. Ты упиваешься своим раскаянием, да? Чувством вины, вселенская скорбь. А тебе не кажется, что это мания величия? Что в этом мире не всё зависит исключительно от тебя. Мироздание справляется и собственными силами. Знаешь, делай что хочешь. Живи один, ковыряйся в своих ранах. «Бегай, прыгай, устраивай театры собственной жизни, спи со случайными шлюхами, а мы и без тебя не пропадем». Она повернулась и ушла. Легла, уткнулась в подушку, но не заплакала. Сердце у нее колотилось так, что того гляди выпрыгнет. И Ася придерживала его рукой. «Но почему, почему? Что вдруг случилось?» Только она поверила, расслабилась, Не надо было показывать ему свою безумную любовь, не надо. Конечно, он струсил. Что же делать? А вдруг он сейчас возьмёт и уедет, бросит её здесь? Ася прислушалась изо всех сил. Тишина. Потом заскрипели полы, полилась вода в ванной, опять скрип. Шаги приближались. Алымов вошёл и замер на пороге. Юж, что ты там топчешься? Ложись, поздно уже. сказала Ася дрожащим голосом. Сергей послушно лёг. Ася повернулась, обняла его и стала целовать лёгкими быстрыми поцелуями, приговаривая: "Бедный мой бедный, господи, а холодный какой, ноги ледяные. Прости, что кричала на тебя, прости, хороший мой. Да бить меня хочешь?" пробормотал Алымов. "Я веду себя как последняя сволочь, а ты прощение просишь. И всё равно мне не надо было кричать". Я же люблю тебя, глупый. Всю жизнь люблю, а ты. Ася, что со мной такое? Милый, у тебя стресс? Только и всего. Психушка по мне плачет, да? Пока что я по тебе плачу, а там посмотрим. Ася, мне так тошно. Серёженька, ну что ты хочешь? У тебя горе. А ты у нас такой сложный инструмент, такой хрупкий, как скрипка Страдивари. Ты так болезненно чувствуешь, всё через себя пропускаешь. Вот и поломался немножко. Ничего, всё пройдёт, всё наладится. Что случилось, милый, скажи, почему ты вдруг? Алыма впряжал её к себе очень сильно, но она всё терпела. Я проснулся, а тебя нет. Как нет? Я всё время была здесь. Это сон. Я во сне проснулся. Пустой дом, ты ушла. А потом я на самом деле проснулся и, в общем, вдруг испугался, что у нас с тобой ничего не выйдет. что ты разочаруешься во мне, разлюбишь и уйдёшь, опять вычеркнешь меня из своей жизни, а я этого не перенесу. Ты последнее, что осталось. То есть ты решил меня бросить, пока я сама тебя не бросила. Замечательная идея. Ася, да что во мне хорошего-то? Я эгоист и истерик, упрямый зануда, для меня главная работа, а ещё тиран и сумасброд, вздохнула Ася. И за что я только тебя люблю? Правда, за что? За твои прекрасные зелёные глаза, конечно. Ну вот, я так и знал. А ты меня за что любишь? Я? Ну, я вообще люблю, потому что это ты. И я точно так же, потому что это ты. Знаешь, сейчас ты мне даже больше нравишься, чем тогда. Нет, неправильно сказала. Не ты, а мы нынешние, мы с тобой. Ты да я там да мы с тобой. Росейно произнёс Алымов и несколько раз поцеловал Асину руку. Прости меня за всю эту ерунду. Ладно? А вот скажи, только честно. Когда ты сейчас занимался самоуничижением, я и эгоист, зануда и прочее, ты ведь хотел, чтобы я тебя разубеждала, правда? Поголовке погладил и сказал: "Да что ты, всё не так, ты самый лучший". Вот зараза. Ну да, да, хотел. Прямо насквозь меня видишь. Ася рассмеялась. И взяла его за уши, заставляя смотреть себе в глаза. Ты не самый лучший. Ты эгоист, зануда, перфекционист, трудоголик, тиран и самозброд. Но я люблю тебя. Именно тебя, понимаешь? И я не уйду. Не надейся. Ты будешь мучиться со мной до скончания века. Спасибо, серьёзно сказал Алымов. Они некоторое время полежали молча, потом Сергей задумчиво произнёс: «Может, у меня кризис среднего возраста?» «Может быть. Но мне кажется, Серёж, ты ведь так и не смог пережить смерть мамы, да? Поэтому и мучаешься». Он мне отвечал очень долго, и Ася расстроилась. «Зря полезла». Наконец он прошептал. «Да». Я так и думала. Все это время я как-то держался, но Сашина смерть, как ножом по незажившей ране. «Ты просто загнал все вглубь, и оно там болело». Значит, ты понимаешь, она же одна умерла, без меня, совсем одна. Да ещё мы с ней постоянно ругались в последнее время. Вернее, это я скандалил, срывался, я на всех кидался, и на маму тоже. Я так виноват, просто ужасно. Я подвёл её, господи. Как мне теперь жить? Он с трудом сдержал рыдания, делая вид, что просто закашлялся. Ася медленно гладила его по голове и спине. пока он не задышал ровнее. «Ёж, можно я кое-что скажу по поводу твоей мамы? Ты вынесешь?» «Скажи», — ответил он, помолчав. «Я понимаю, как тебе больно, что мама умерла одна. Но ты представь только, что было бы с тобой, если бы это случилось при тебе? Ты ведь ничего не смог бы и поделать, ничего». Она умерла мгновенно, совсем не мучилась, даже не успела ничего понять. Раз и все, Словно свет выключили. Ты знаешь, ведь каждый умирает один. Невозможно разделить с другим человеком его смерть. Ал ему вслушал, положив голову Аси на плечо. Ты не согласен? Да нет, ты права, Вангольков вздохнул. И не легче пригвождённым к одному кресту. Всё равно каждый уходит на свою звезду. Это Хименес, да? Ещё Насчёт всей этой грязи в прессе. Ты удивишься, но твоя мама совсем не так болезненно всё воспринимала. Она была сильной женщиной, несмотря на внешнюю хрупкость. Я тогда ужасно расстроилась и позвонила ей. А Иллария Львовна говорит: "Не обращай внимания, надо быть выше этого. Собаки лают, караван идёт". Она не доумевала, почему ты так остро реагируешь на подобную чушь. Ася, ты это сейчас придумала? Мне в утешение Нет, так и было. Мама верила в тебя, понимаешь, в твой талант, в твой успех, да уж успех. Я видела, как тебе трудно с ней. Она очень высоко поднимала планку, а ты всегда тянулся, пытался соответствовать её ожиданиям. Это мучительно. И я хочу, чтобы ты знал, я не твоя мама. Мне не важно, есть у тебя оскар или нет. Если дадут, я буду страшно радоваться и гордиться. Нет и не надо. У меня есть ты, и я счастливо, и мне по большому счёту даже не важно, чем ты занимаешься. Главное, чтобы тебе это приносило радость. Ну и немножко денежек, конечно. Просто на жизнь. Никаких яхт и бриллиантов. Это хорошо, что ты не мама. Я ведь нашёл её дневники и читал потихоньку, не подряд а так, выборочно. Сначала тяжело было, потом ничего втянулся. Она так и не повзрослела. И вся её строгость, даже суровость от страха. Маленькая девочка, воспитанная в любви и ласке, как принцесса, и вдруг одна в чужом и враждебном мире. И она играла в это, представляешь? Принцесса в изгнании. Мама совершенно не понимала, что со мной делать, как воспитывать. Она с собой-то не знала, что делать, и обижалась на меня, даже ненавидела порой, а потом страшно раскаявалась и рыдала по ночам. А я иногда её ненавидел и пугался этого, и тоже рыдал по ночам. Я так вам завидовал, вашей семье. Да чему там завидовать, ты что? Конечно, я видел, как вы живёте, и ругаетесь, и отец выпивает, но всё как-то мирно. Поругаетесь, сразу понятно, что через час помиритесь. У вас была семья, понимаешь? А у меня не было. Меня раздирали на части: мама, Вера, дед, как того Марсянина. который подстраивался под каждого встречного. Ну, помнишь, у Брэдбери? Я был не такой, как все. Странный, иной. Инопланетянин, чужой. Даже в институте. Там все особенные, но одно то, что я не пил, было странно. А попробуй что-нибудь объясни. Я всегда белая ворона. Всю жизнь. Алымова словно прорвало. Он говорил, перескакивая с одного на другое, волновался и размахивал руками, Теперь они оба сидели на постели. Ася опиралась спиной о подушку, а Сергей рядом, скрестив ноги по-турецки. И мама была такая же инопланетянка, только ещё хуже. Мне всё-таки много от отца досталось, я легко общался. А мама? У неё и друзей-то почти не было. Она очень долго жила в выдуманном мире, отгородилась стеной от действительности. А я-то выходил за эту стену. и видел, что там всё другое. Мне кажется, стена рухнула, когда те умер, и мама осознала, что она вовсе не принцесса. Нет никакой башни из слоновой кости, и принц на белом коне не прискачет, чтобы спасти. Умер принц. Ты да никаким принцем он никогда и не был. И она, она плакала всё время. Не рыдала, не билась в истерике. Просто слёзы текли из глаз сами по себе. Я испугался кино с тётки. Она примчалась, быстренько устроила маму в Соловьевку. Там ее как-то поправили. Он вздохнул и снова лег, положив голову Касси на живот. И она стала перебирать его волосы, гладить шею, плечи. А я даже не знал, что они с отцом так и не развелись, представляешь? Еще мальчишкой мечтал иногда, чтобы она замуж вышла. Отвлеклась от меня хоть немного. Правда, не уверен, что пережил бы это, если б случилось. Помню, шубу ей норковую купил. С первых больших гонораров. Она надела и вся расцвела. Подумайте, сын меня одевает. А глаза так и сияют. Подожди, я тебя еще замуж выдам. Она усмехнулась так горько. Бедная мама. Я как подумал о ней, о ее красоте, о женском одиночестве. Так больно. Она и красоту-то свою несла как бремя, как наказание. Боже мой, если бы я только знала... Мне и в голову не приходило, что вы так мучительно живете. Ты такой солнечный мальчик был, радостный, звонкий. Хотя плакал часто, правда. Ну да, звонкий. Как мячик резиновый прыг-прыг по жизни и допрыгался. Если бы не ты. Спасибо, родная. Прости меня. Все хорошо. Ты успокоился хоть немного? Да, прошло. Выговорился, наверное. Давай попробуем все-таки поспать. Боюсь, не засну. Может, опять побегать? Не надо. А то ты совсем разойдёшься. Знаешь, я постель перестелю, вот что. На свежем быстрее заснём. Иди умойся я пока, займусь. Когда Сергей вернулся, Ася уже постелила чистое бельё и как раз запихивала старое в большой пластиковый мешок для мусора. Что ты делаешь? удивился Лымов. Ася задумчиво потрясла мешок, потом стянула с себя футболку и сказала: "Снимай всё". Сергей удивился ещё больше. Ну, разделся. Ася засунула вещи в тот же мешок и завязала его узлом. Вот, смотри, здесь всё. Все твои мучения, раскаяние, страдания, переживания, всё, что ты отпустил сегодня из своей души, впиталось в эти тряпки. Теперь пойди и выкинь это из дома, а завтра по дороге выбросим в контейнер. Алымов послушно взял мешок и вышел, постоял на крыльце, вздрогнул от холода. И широко размахнувшись, швырнул мешок подальше от дома. Надо же, что придумала. Вернулся, Ася так и стояла посреди комнаты, дожидаясь его. Ну вот, теперь ты свободен, можем ложиться. Сергей прислушался к себе, и в самом деле, удивительная лёгкость, покой, умиротворение. Вспомнил он и улыбнулся. Подожди ложиться. Я хочу спросить, Ася, почему ты сказала мне когда кричала на меня, «Мы без тебя не пропадем». «Надо же, заметил». «Ты что, беременна?» Ася засмеялась. «Да, почти шесть недель». «И ты позволил мне нести всю эту жалкую хрень?» Не могла сразу сказать. «Я хотела, но не успела. Такое несчастье с Сашей. Я не стала одно с другим мешать. Ты рад? Ой, что ты делаешь, сумасшедший?» Алымов опустился на колени и стал целовать Асин живот. «Я не могла. Потом поднялся и взял её за руки. Знаешь что? Я устал ждать. Мы потом сделаем всё как надо, и кольца купим, и печати понаставим, а сейчас, в 4 часа утра, перед этой самой постелью, в которой мы с тобой первый раз любили друг друга, здесь и сейчас говорю: я беру тебя в жёны. Я обещаю любить и беречь до конца наших дней. Ася ответила: здесь и сейчас я беру тебя в мужья, обещаю любить и беречь до конца наших дней, пока смерть не раз... нет не так, и даже смерть не разлучит нас. Они стояли, взявшись за руки, и смотрели друг другу в глаза, не Сергей Ылымов и Ася Калинина, а просто мужчины и женщины, обнажённые, открытые, любящие, и оба чувствовали, как рушатся последние обломки той стены, что выстроилась между ними за 13 лет разлуки. Рушится и рассыпаются в пыль. Они поцеловались, а потом легли на свежие простыни и заснули, обнявшись.